Глава тридцать первая. Окружающий мир казался чужим и слишком громким. Свет — ярким. Собственные чувства — странными и беспорядочными. Пробуждение напоминало воскрешение после смерти. Эллисон пыталась заставить себя пошевелиться, но тело, голос и разум больше не слушались её. В доме, в котором она находилась, было тихо. Эллисон должна была бы испугаться, но, переключив своё зрение, она посмотрела на комнату другими глазами. Ауры разных людей расплывались в воздухе и закручивались в водовороты. Аура Брайана, Сары, Дэйва, Британи, Эви? Почему Эвэнджелин тоже была здесь? Среди этих вихрей была ещё одна аура, ослепительно яркая, обладателя которой Эллисон не знала. «Я нахожусь в доме Брайана и Бри, но как я сюда попала?» Эллисон попыталась воспроизвести недавние события, но помнила только разъярённые глаза домины и цепкие пальцы на шее, которые вытягивали силы. Сколько дней прошло с того момента? Судя по усталости в мышцах, конечностях, жуткой боли в голове, которая разрывала виски, Эллисон была без сознания долгое время. Она не была в армии, и уже этот факт позволял ей расслабиться. Руки, наконец-то, начали слушаться Эллисон. Она подняла одну и провела по воздуху в том месте, где была самая светлая аура. Человек, которому она принадлежала, был рядом с Эллисон совсем недавно. За руками последовали и ноги, Спустя несколько мучительно долгих минут Эллисон уже смогла встать, держась за край кровати. Тишина была странной для компании, которая собралась в этом доме. Почему же здесь так тихо? Эллисон была уверена, что её звали. Брайан звал. Эллисон могла узнать его среди тысячи других. Он был таким тихим, чувственным и сладким. Эллисон покинула маленькую комнату и начала долгий спуск вниз. «Сэм, нет здесь. Она бы услышала мои шаги и уже была бы здесь». Эта мысль одновременно успокаивала и тревожила. «Надеюсь, что с ней всё хорошо». Брайана тоже не было в доме. Эллисон преодолела последнюю ступеньку и остановилась. Руки вцепились в деревянные перила. Из гостиной раздавалась приятная музыка и голоса. Эллисон направилась туда медленно и тихо, поэтому никто не заметил, как она остановилась в проёме. «У тебя красивые глаза. Ты знаешь об этом?» «Я...» Эллисон, несмотря на боль во всём теле, улыбнулась. «Ты пытаешься подкатить к Саре? Я почти не удивлена». Сара и Дэйв так ошарашенно уставились на Эллисон, пока она стояла... держась за дверной косяк. Её улыбка должна была сказать, что всё хорошо, что она чувствовала себя отлично, невзирая на обстоятельства. Дэйв быстро подлетел к Эллисон и заключил её в крепкие объятия. Боль мгновенно разлетелась по всему телу, но она этого не показала. Эллисон прижалась к Дэйву, продолжая улыбаться Саре. «Всё хорошо. Со мной всё хорошо». «Как же ты бесишь меня, Элмерс!» — громко сказал Дейв, отстраняясь назад. «Неужели нельзя держаться подальше от неприятностей?» «Что? Не понимаю, о чём ты говоришь». Дейв прикрыл глаза, покачал головой и снова посмотрел на Эллисон, будто увидел впервые. Напряжение пошло на спад, когда его губы растянулись в слабой, но светлой улыбке. «Ты чертовски напугала нас!» Эллисон кивнула и отошла от Дэйва, чтобы обняться с Сарой. Энергия Создателя ударила по ней и приятно окутала всё тело. Такая энергия благоприятно действовала на небесных хранителей. Наверное, Сара даже не подозревала, что одно её прикосновение было способно помочь Эллисон почувствовать себя лучше. «Мы так рады, что ты очнулась!» Эллисон была готова повторить свои мысли вслух, чтобы успокоить своих друзей, но тут ее взгляд зацепился за движение на другой стороне комнаты. В дверном проеме между гостиной и кухней появились силуэты. Смятение, непонимание и еще множество похожих эмоций отразились на лице Эллисон. Причиной тому была не Британи, аура которой немного изменилась за эти два месяца, и не Эви, которая казалась... была рада видеть Эллисон. Нет, появление этих двух девушек не было необычным в данный момент. «Привет, Эллисон», — произнёс голос из прошлого. Эллисон начала медленно отступать назад. Этот странный мираж должен был исчезнуть. Этого человека не должно быть здесь. Этот голос остался там, в Гринмаунтейн. Он остался в огне. Какие эмоции... Эллисон. Спина Эллисон уткнулась во что-то твёрдое на пути к отступлению. Сначала она подумала, что это стена, но когда руки легли на её плечи, а тяжёлое дыхание обожгло кожу на шее, Эллисон напряглась ещё больше. Я даже не почувствовала, как он вернулся. Эллисон быстро обернулась и встретилась с Брайаном глазами. В них пробежало столько чувств, вопросов, столько желания. Она так боялась, что с ним что-то случится, что его схватят, убьют. И теперь он стоял перед ней. Они все были в безопасности. Именно поэтому Эллисон позволила себе отпустить волнение за Брайана и снова посмотреть на женщину, присутствие которой она никак не ожидала. «Катрина!» Женщина легко улыбнулась, но не стала идти навстречу, чтобы поприветствовать Эллисон. Она стояла чуть позади Эви и Бри, зная, что её появление окажет именно такой эффект. «Не понимаю», — выдохнула Эллисон. Впрочем, у Эллисон не было времени, чтобы слишком много думать. Эви подошла к ней и крепко прижала к себе, по-семейному. «Не верю, что говорю это, но я скучала по тебе». «Эви, вы, Сэм, можете хоть на минуту забыть о себе и подумать о других?» С укором спросила Эванджелин. «Мы все так боялись!» «Всё хорошо», — сказала Эллисон. «Со мной всё хорошо». Брайан стрельнул в неё взглядом. Он понимал, что не всё хорошо. «Эллисон», — улыбнулась Британи. «Это так чудесно, что ты очнулась. Мы все звали тебя всё это время». «Звали?» «Да», — ответила Эви и мотнула головой в сторону Катрины. Эта странная женщина сказала, что мы должны звать тебя, чтобы ты быстрее очнулась. «Я не странная женщина», — сказала Катрина тем самым голосом, которым она ругала непослушных детей в Грин маунтин «Мы по-прежнему не знаем, кто вы такая», — продолжила настаивать Эви. И тот факт, что Сэм тоже отказалась объяснять, лишь доказывает это. Она пришла сюда вместе с Сэм и Брайаном, Получается, что она знает, почему Катрина здесь. Эллисон хотела мысленно спросить об этом у своего подопечного, но сил на разговор совсем не было. Даже стоять было сложно. Брайан мягко коснулся её предплечья и позволил опереться на себя. Ноги задрожали от долгого пребывания в вертикальном положении. «Со мной всё хорошо». «Эллисон, если ты чувствуешь себя не очень...» «Комфортно. Это нормально». Дэйв попытался успокоить Эллисон. «Ты не должна притворяться». «Со мной всё хорошо», — в который раз повторила Эллисон. Входная дверь с грохотом открылась. В коридоре послышались шаги. Сначала в проёме показался Кайл. Эллисон отметила, что волосы на его голове были непривычно взъерошены. Глаза, большие и тёмные, перестали быть напряжёнными, когда он увидел Эллисон. Следом за ним показалась Сэм. Она была единственной, чьё лицо оставалось без эмоций. Она была единственной, кто не засыпал Эллисон вопросами о её состоянии. Она просто смотрела на Эллисон и не шевелилась. «Со мной всё хорошо. Нет. Нет, со мной не всё хорошо». Сэм направилась к Эллисону. Она быстро сократила расстояние между ними и обняла её. Это были не такие крепкие объятия, как у Дейва, Не такие чувственные, как у Сары или Бри. Прикосновения Сэм не вызывали мурашки, как прикосновения Брайана. И всё же... Когда Сэм обняла Эллисон, её преграда между эмоциональным состоянием и притворством рухнула. Всё это время Эллисон была жутко напряжена. Она боялась, что произойдёт что-то плохое. Она так думала, пока Сэм не обняла её. И когда она сделала это, Элисон наконец-то почувствовала себя в безопасности. Слёзы ручьём потекли по щекам. Было так глупо говорить своим друзьям, что всё хорошо, и так быстро разрыдаться, оказавшись рядом с Сэм. Даже если бы Элисон сказала, что всё в порядке, Сэм не поверила бы ей. Именно поэтому они не говорили. Им не нужно было. Свои чувства они читали на другом уровне. Эллисон схватила Сэм за пальто на спине и уткнулась носом в плечо. Всё её тело дрожало. Она всхлипывала, позволяя этому вылиться на всех присутствующих. Эллисон была сломана. Нет. Её сломали. А объятия Сэм помогали ей снова... чувствовать себя целой. На плечи Эллисон был накинут плед. Ветер лишь слегка проникал под одежду, вызывая множество мурашек по всему телу. На заднем дворе дома было пусто, за исключением старых широких качелей, которые скрипели от каждого движения. Эллисон сидела с чашкой кофе в руках. Когда она вдохнула приятный аромат, Всё внутри затрепетало от волнения. Это был самый яркий запах, который она чувствовала за последние два месяца. «Подумала, что кофе не помешает тебе», сказала Сэм, присаживаясь рядом с Эллисон. На ней было только тёмное пальто, но Сэм не выглядела замёрзшей. Она всегда хорошо переносила холод, словно родилась на Северном полюсе. Эллисон проследила за тем, как Сэм поудобнее устроилась у самого края и закинула ногу на ногу. «Это лучшее, что произошло со мной сегодня». «Я бы с тобой поспорила». Они улыбнулись друг другу одними губами и принялись говорить. Обо всём сразу. Сэм рассказала о Лукстере, показала сферы и карту, которая ведёт к испытаниям гардианов. Сначала Эллисон подумала, что её голова взорвётся от информации, но почему-то сознание спокойно подстроилось под новую реальность. Карта приняла Сэм, примет и Эллисон. Эту догадку подтвердила сама карта, когда Эллисон коснулась её холодными пальцами и вызвала лучи света. Сэм говорила медленно, спокойно, подробно отвечала на вопросы и постоянно прикасалась к плечу Эллисон. «Ты расскажешь, что Дамина делала с тобой? Я знаю, что ты не хочешь об этом вспоминать, но я хочу понять, насколько сильно я пожалела её в прошлый раз». «Ты виделась с Доминой?» — воскликнула Элисон. «Пока я отвлекала Дамину и всю арму, ребята вытаскивали тебя. Но как они смогли пробраться в тюрьму? И как тебе удалось не попасться? Почему Дамина не схватила тебя?» Сэм перестала болтать ногой и замерла, поглядывая в землю. Затем она неожиданно скинула с плеч пальто и повернулась к Эллисон спиной. «Потяни за толстовку», — попросила она. «Давай же». Эллисон поставила чашку на землю подальше от ног и подвинулась к Сэм. Когда руки коснулись лопатки, Эллисон почувствовала тепло. Она сделала, как просила Сэм, и потянула толстовку вниз. «Невероятно!» Возле левой лопатки был изображён клевер, знак земных хранителей. Я использовала обе свои природы, чтобы земные и небесные не смогли причинить мне вред. Но... «Как ты научилась?» Сам снова накинула пальто и повернулась к Эллисон. Её взгляд переместился за спину подруги. «Я научила!» Эллисон развернулась. Катрина стояла под небольшим деревом. Его ветви мрачно свисали над землёй и вздрагивали от дуновения ветра. Катрина смотрелась устрашающе на фоне чёрного забора, будто сливаясь с ним. «И это снова вернуло нас к началу», — сказала Сэм, поднимаясь на ноги. «Я просто отойду, чтобы вы могли поговорить». «Ты услышишь наш разговор даже через три улицы», Так что не напрягайся, Сэм. Элисон сжалась от этого голоса и взгляда. Катрина была катриной, загадочной женщиной, которая жила на окраине Грин-Маунтин, варила странные снадобья из трав и каким-то чудесным образом выжила после пожара. Элисон. Начала женщина. Я не хочу ходить вокруг да около. Я наблюдатель. Странный звук вырвался из Арта Эллисон. Она стремительно повернулась к Сэм. Ее подруга сверлила Катрину пустым взглядом. Наблюдатель быть того не может. Сколько причин было на это? Да миллион. Катрина прожила всю жизнь в грин знала всех его жителей, знала Эллисон и Сэм, частично участвовала в их воспитании, постоянно. была рядом. Эллисон сглотнула. Она постоянно была рядом. Всегда. Мы долгое время строили планы насчёт вас. Они не могли отпустить ситуацию. Им нужен был тот, кто будет контролировать всё изнутри. Кто-то, кто должен быть рядом с ними, пока они взрослеют. Этим человеком стала ты. Да, но пожар. Меня не было в городе, когда случился пожар», — сказала Катрина. «Но я была рядом». «Насколько рядом?» Катрина посмотрела на Сэм. Та отвела взгляд. «Я могла помочь вам. Даже могла предотвратить пожар». «Но не стало». Элисон недоуменно посмотрела на Сэм. «Если ты рассказала об этом Сэм, и она не убила тебя, значит, не всё так просто». «Катрина ушла от наблюдателей», — ответила Сэм. «Но она всё равно осталась той, кто должен был привести нас к карте». «Подожди», — спокойно попросила Эллисон. «Но ведь именно этого хотели наблюдатели. Разве нет? Им нужно, чтобы мы начали искать сферы». «Именно. Но они думают, что мы перейдём на их сторону. Точнее, они будут делать всё возможное, чтобы мы это сделали». Сэм сложила руки на груди. «Вместо этого мы соберём сферы и убьём их». «Но в чём польза для тебя?» Элисон обратилась к Катрине. «Ты могла просто не помогать, Сэм. Если ты пошла против наблюдателей, значит, тебе незачем выполнять приказ Аргоса. «Они начнут сначала, если вы не преуспеете. Новые герои, новые жертвы. Но уже всем понятно». что ситуация изменилась. Вы первые, кто смог заполучить карту. Первые из тех, кого выбрал Аргос. Сэм получила карту. Вы идёте в комплекте. Катрина подошла поближе. Если карта открылась, Сэм, значит и тебе. Это было испытание, которое должна была пройти одна из вас. Эллисон откинулась на спинку качели Вау, я... «Дайте мне минутку, чтобы осмыслить это». «Эллисон, извини меня». Эллисон посмотрела на Катрину сквозь пальцы. «Я могу сказать, что понимаю, почему вы делали это». «Но не станешь, потому что я ударю тебя», — сказала Сэм. «Ты отреагировала не так, как я. Ты была спокойнее. А ты, Катрина, почему-то нервничала больше перед Эллисон, чем передо мной». «Ох, перестань, Сэм! Тебя это задевает?» Они начали словесную перепалку. Я отреагировала спокойно. «Наверное, это из-за того, что я не помню эмоций, потому что я не помню боли, через которую прошла». Эллисон стала наблюдать за Сэм. Энергия внутри неё кипела. Гнев отчётливо читался на лице. Она была готова взорваться в любую секунду, от переполняемых эмоций. Она злилась на Катрину. Эмоции. Сэм помнила их. «Мы уже говорили об этом, Сэм». «Я знаю», — крикнула Сэм. «Но неужели ты думаешь, что о таком можно забыть?» «Сэм, ты помнишь», — прошептала Эллисон. Перепалка прекратилась мгновенно. Сэм уставилась на Эллисон нечитаемым взглядом. таким же пустым, как и раньше, но теперь там мелькнуло сожаление и боль. Сэм покачала головой из стороны в сторону. Шаркнув ногой по земле и пнув в воздух, она громко застонала в небо. «Почему ты не сказала?» спросила Эллисон, вскочив с места. «И как давно?» С самого начала. Сэм отвернулась от Эллисон. «Я не знала, что со мной, и боялась, поэтому молчала». а потом поняла, что это ужасно, что я помню всю ту боль, которую испытывала. Весь страх, ужас. Я не хотела, не хотела, чтобы ты оказалась на моём месте». Сэм прожила больше ста лет, возвращаясь в воспоминания в день своей смерти. И она не могла поделиться, не хотела, чтобы Эллисон испытывала боль. «Я ненавижу тебя», — проворчала Эллисон. «Ты невыносима!» Сэм улыбнулась и склонила голову. «Прости меня. Пожалуйста, прости меня. Пообещай, что больше ты не будешь так делать. Пообещай, Сэм!» «Хорошо. Я обещаю». Эрисон почувствовала облегчение. Напряжение отпустило её тело и разум. Катрина, приняв решение оставить их одних, скрылась за дверью дома. «Нам нужно будет поговорить об этом ещё раз». Не думаю, что Катрина чувствует себя хорошо. Да и мне как-то тревожно. Сэм предложила вернуться к остальным, но Эллисон остановила её, мягко схватив за руку. «У меня есть ещё один вопрос». «Какой?» Дэйв несколько раз выглядывал из окна второго этажа. Когда Сэм крикнула, чтобы он убрался подальше и перестал шпионить, парня как ветром сдуло. Эллисон Нерв нажимала перила левой рукой, а второй теребила край пледа. Её решительность смешалась с нервозностью. Такая смесь могла быть опасной. Дамина использовала много способов, чтобы пытать меня. Один раз она показала мне кое-что. Поцелуй. Твой. И Брайана. «Вот как? Я понимаю, что говорить об этом сейчас глупо с моей стороны». «У нас есть дела важнее моих переживаний, но всё же...» «Дамина не обманула тебя», — спокойно сказала Сэм. «Мы с Брайаном действительно целовались». Эллисон замерла, не зная, какая эмоция мелькнула в её глазах первой. Сэм нахмурилась, спустившись на одну ступеньку вниз. Она ждала, что Эллисон разозлится. Это было одним из испытаний. начала Сэм, понимая, что Эллисон слишком ошарашена. Я целовала Брайана, но не знала, что это он. Наконец-то на ее лице мелькнула эмоция. Не мой вопрос, который она задала Сэм. испытание проверяло нашу устойчивость перед чувствами. Каждый из нас видел человека, который был ему дорог. Рот Эллисон непроизвольно открылся. Она что-то шепнула себе под нос. а потом взглянула на Сэм глазами, так похожими на её собственные. «Ты видела Кайла?» «Да. А Брайан? Тебя». Эллисон не могла почувствовать облегчение, потому что её тело не было напряжено. Она просто принимала как факт всё то, через что прошли Сэм и Брайан. «Признаться честно, я не знала, как об этом заговорить», — сказала Эллисон, — когда Сэм, не увидев какой-то реакции, всё-таки предложила вернуться в дом. «Я понимаю, почему ты спросила об этом». Они зашли в узкий коридор, заваленный коробками. Щёки покраснели от долгого пребывания на улице. Сэм коснулась дверной ручки и хмыкнула, повернувшись к Элисон. «Готова к новому разговору?» «Что?» Сэм распахнула дверь и встретилась взглядом с Брайаном, который мило топтался в большом коридоре. Он резко поднял голову и застыл с рукой в волосах. «Я сваливаю», — сказала Сэм и прошла мимо Брайана. Когда Сэм повернула голову, чтобы подмигнуть Эллисон, Брайан уже шагнул к подруге и крепко обнял её. Ближе к вечеру было принято решение, что Эллисон, Сэм, Катрина и Эви — останутся в доме семьи Эванс ещё на какое-то время. Это решение далось тяжело, особенно для Катрины, которая уверяла, что им срочно нужно покинуть Нью-Йорк. Эрисон умело скрывала своё волнение. Несмотря на дружескую обстановку, в которой она наконец-то оказалась спустя два месяца, ситуация накалялась. От них требовалось принимать обдуманные решения, быть осторожными. а самое главное — не подвергать опасности своих друзей. Когда в 12 часов ночи девушки остались одни, сам снова показала Элисон карту. Понадобилось какое-то время, чтобы сила Лукстеры приняла нового хранителя. Катрина сказала, что будет лучше, если Элисон мысленно подумает о себе, о своих плюсах и минусах, о своей жизни. Понадобилось почти 15 минут, прежде чем Эллисон смогла протянуть руку и прикоснуться к карте. «У меня возникли с этим испытанием небольшие проблемы». «Какие?» «Я решила, что должна принять свои минусы и говорила только о них». «Ты большой любитель поговорить о своих минусах», засмеялась Эллисон, отталкивая Сэм от себя. «Сама критика — наше всё. К тому же я предпочитаю не говорить о своих плюсах. Вдруг кто-то подумает... что я хороший человек. Сэм встал с кровати и потянулась. Теперь они были связаны лукстерой, которую выбрала их двоих. Катрина говорила, что эта связь поможет им в поисках сфер, и Сэм надеялась, что дело пойдёт быстрее. Как прошёл твой разговор с Брайаном? Элисон оторвала взгляд от руки. Беспечность и лёгкость пропали. Сэм в этот момент села на подоконник и оттуда смотрела, как её лучшая подруга пытается найти подходящие слова. Я очень рада, что с ним всё хорошо, что он не пострадал после этого путешествия. Это Брайан должен был беспокоиться о тебе. И он беспокоился, особенно когда прочувствовал, как Дамина пытает тебя. Он это чувствовал, сам кивнула. С лица Эллисон пропали все эмоции. Мне приходилось использовать силу снов, чтобы он спал по ночам. «Спасибо», — Сэм махнула рукой. «Это было не то, за что нужно благодарить. И всё же...» «Что ты сказала ему?» Лицо Эллисон оставалось серьёзным, пока в глазах не появился озорной огонь. «Ты интересуешься как хранитель или как девушка, которой тоже нужно поговорить с парнем?» Эллисон потешалась над Сэм, и та решила немного выждать, чтобы позволить ей повеселиться ещё немного. «К твоему сведению», — спокойно начала Сэм, щёлкая пальцами, «я уже поговорила с Кайлом». Эллисон перестала задорно улыбаться. «Правда? И как всё прошло?» Сэм хорошо скрыла внутреннюю дрожь от воспоминаний, и у неё это получилось бы на все сто процентов не будь Эллисон рядом. «Ох», — сказала она, — «вам было не до разговоров?» «Я хочу, чтобы ты заткнулась». Эллисон рухнула на спину и залилась смехом. «Перестань». «Ты смущаешься?» — спросила Эллисон. Она поднялась на локтях и свесила ноги с кровати, чтобы болтать ими из стороны в сторону. «Я хочу врезать тебе. Приятно, что твои желания никак не поменялись за эти месяцы». Сэм хотел спросить о том, как Брайан держится, но отбросила идею. Эта опасная дорожка в их отношениях стала ещё короче и уже. Они вдвоём столкнулись со своими собственными проблемами. Сам видела, что Эллисон готова действовать. Но что касается Брайана... «Эванс говорил тебе о своей тёте?» «Да», — голос Эллисон мгновенно изменился. «Не могу поверить. Хотя...» «Нет, могу». Я могу поверить в то, что Дэниел сделал это. Он сказал, что судьба Бриттани зависит от него. Ты знаешь, что он имел в виду? Нет, но мне кажется, что он иногда приходит к Бри. Эта мысль зацепила Эллисон, и хотя ей было что сказать, она не успела этого сделать. Весь дом задрожал, будто от удара светлой волны. Сэм и Эллисон одновременно вскочили на ноги, и приподняли головы, вслушиваясь в собственные ощущения. Чья-то очень яркая энергия проникла через стены. «Ты чувствуешь?» — спросила Сэм. «Мне кажется, что эта энергия похожа на энергию Катрины». Эллисон первая выбежала из комнаты. Сэм помедлила. «Это была не энергия наблюдателей, как подумала Эллисон. Нет, она светлая, очень яркая». Но эта энергия не наблюдателя. Ангела. Когда Сэм спрыгнул с последней ступеньки, все уже стояли в коридоре и ошарашенно смотрели куда-то внутрь гостиной. Брайан прикрывал собой Бри. Катрина вообще стояла в самом углу, откуда было сложно увидеть выражение её лица. Дэйв и Сара явно не понимали, что происходит, хотя Сара должна была чувствовать этот яркий всплеск в пространстве. Кайл точно чувствовал. Он тоже стоял рядом с Брайаном, перекрывая собой и его, и Бри. Сэм подошла к Элисон и Эви, которые оказались впереди всех и смотрели на незваную гостью. Молодая девушка с белоснежными волосами и странными белыми точками над бровями стояла в центре гостиной. Некоторые пряди на голове отсвечивали голубым, а её глаза — Это были самые бледные глаза, в которые когда-либо смотрела Сэм. Из-за кристального белого костюма она напоминала светлое пятно. Сэм услышала, как тяжело задышала Британи. Если внутри неё есть демоническая энергия, то присутствие ангела будет мучительным для неё. Сэм выразительно посмотрела на Брайана. Он всё понял и отошёл с Бри ещё дальше, встав рядом с Катриной. «Надо же!» — прозвучал мягкий, но твёрдый голос. «Я наконец-то смогла увидеть вторую девушку, стоящую за всем этим хаосом». Сэм не сразу поняла, что обращаются к ней. Она недоумённо посмотрела на Ангела. «Кто ты?» «Её зовут Изель», — вдруг сказала Эви. Сэм оставила ехидный комментарий при себе. «Откуда ты знаешь?» — спросила Элисон. Эви стиснула челюсть. Она вела моё дело об убийстве Эриеса и Скарлет. Эванжелин не стала вдаваться в подробности, когда рассказывала об этом. Она поклялась, что не убивала Эриеса и не управляла Скарлет, и у Сэм Селлисон не было оснований не доверять ей. Мы чувствуем каждый всплеск твоей энергии, Изель, сказала Эллисон. «Если ты попытаешься связаться с другими ангелами и выдать нас...» «Вы в любом случае не сможете почувствовать это», — спокойно ответила Изель. Она совсем не двигалась. Даже её волосы мёртвым грузом лежали на плечах. «Но я не собираюсь выдавать вас». «Ты пришла сюда не для того, чтобы схватить нас?» — спросила Эви. «Нет». Неожиданный ответ от ангела. «Как ты нашла нас?» Бледные глаза и зель задержались на Эванжелин. «Когда я выяснила подробности убийства Эриэса и Скарлет, то поставила на тебя свою метку. Не переживай», — продолжила она, увидев, как Эви начала быстро проводить по своему телу руками. «Она уже исчезла. Я могу найти человека лишь раз». «Я должна тебе верить? У тебя нет выбора». Эта холодность вводила Сэм в заблуждение. Она много раз представляла себе встречу с ангелом, таким, как Местли. Изель напоминала её, но всё равно была слишком отрешённой, без эмоций, не заинтересованной происходящим. «Что тебе здесь нужно?» — настойчиво спросила Элисон. Изель ответила не сразу. Сэм почувствовала, как её сила расплылась по комнате, заглядывая в каждый уголок. Она прищурилась и немного склонила голову вперёд. «Странно, а я думала, что вы все преследуете одну цель — уничтожить наблюдателей, ведь они испортили вам двоим жизнь». «Так и есть», — не удержался Дейв. Он моментально напрягся всем телом, когда Изель посмотрела на него. «Тогда я не понимаю, почему вы так спокойно реагируете», на присутствие наблюдателя рядом». Сэм и Эллисон одновременно закрыли глаза и со всей силы сжали зубы. «Было глупо надеяться на то, что Изель не почувствует Катрину», мысленно сказала Эллисон. «Что нам делать?» — спросила Сэм. «Дерьмо». В этой комнате, по крайней мере, пять человек не знали о том, кто Катрина. Но ни у кого не возникло сомнений, на кого посмотреть после слов Изель. Катрина вышла из тени. Дэйв и Сара дёрнулись в сторону. Кайл нахмурился, но не сдвинулся с места. Наверное, понимал, что ситуация была не такой простой, как казалось на первый взгляд. «Давно не виделись, Катрина», — спокойно сказала Изель. «Ты всё так же продолжаешь играть свою роль?» «Я делаю то, что от меня требуется, и делаю это...» «Не ради Аргаса», — Изель задумалась. «Ты помогла этим девушкам начать собирать лукстеру. Я считаю, что только за это тебя следует убить». «Что вообще происходит?» — промычал Дэйв. Он по-прежнему смотрел на Катрину, будто ожидал удара с её стороны. Это было ожидаемо. Разговоры и воспоминания о наблюдателях были не самыми приятными в их компании. А тут один из них был так близко ко всем. «Я отражу твою атаку», — сказала Катрина. Изель вздохнула. «Твое присутствие здесь неожиданно для меня, и я в смятении». Сэм мысленно фыркнула, потому что Изель явно не выражала никаких чувств сейчас. «Но даже сейчас я не испытываю потребности напасть на кого-то из вас. Тогда зачем ты пришла?» Продолжала наступать Элисон. «Я...» Изэля опустила глаза, словно ей было стыдно. «Я должна извиниться перед тобой, Эванжелин. Все одновременно посмотрели на Эви. Она была сбита с толку таким вниманием к себе. «За что?» «Я позволила Домине и Местле управлять собой. Мы обвинили тебя, хотя знали, что ты не была причастна к смерти двух хранителей». «Вы знали, что я невиновна?» «Подожди, тогда кто убил Эриаса и управлял Скарлет? «Одна наша общая знакомая», — слова Изель предназначались Катрине. «Да она», — выдохнула Катрина, словно ангел прошептал ей ответ в мыслях. Это незнакомое для многих имя повисло в воздухе. «При здесь я?» — спросила Эви и сложила руки на груди. «Тот факт, что наблюдатель вообще смог проникнуть в арму, никому не играет на руку. Если эта новость разлетится по всему миру и затронет остальных небесных хранителей, начнётся хаос». «Как к этому относятся создатели?» — спросил Кайл. «Если наблюдатели смогли проникнуть в арму, что помешает им проникнуть в ауксилиум?» «Ничего. Поэтому вы решили обвинить меня?» «Да». Эви напряглась каждой клеточкой тела. Обвинить хранителя было удобнее, чем признаться, что безопасность армы теперь под угрозой. «Но тебе стало совестно из-за этого?» — спросила Сэм. «Ты пришла извиниться? Я ничего не могу сделать в данной ситуации. Мне жаль, что я поддалась, но у меня не было выбора. Аргос хочет привести мир хранителей и ангелов к хаосу. Мы не должны были позволить ему добиться в этом успеха. Гнев внутри Эви закипал. Именно поэтому Сэм встала перед ней и обратилась к Изель. «Мы принимаем твои извинения и просим тебя уйти. Твоя энергия может привлечь много лишнего внимания». Изель внимательно посмотрела на Сэм и Элисон. «Вы должны быть осторожны. Эванжелин по-прежнему считается убийцей, а вы — сообщницами Аргоса. Хранители не могут справиться с этой задачей, поэтому скоро в игру вступят ангелы. Когда? Быстро спросила Катрина. Сейчас на землю быстро спускаться можем только мы с Местли. Для остальных понадобится несколько дней. За это время вы должны убраться из Нью-Йорка. Изель заглянула за плечо Сэм. Мне правда жаль, что так получилось. Эванжелин Эзель пропала так же неожиданно, как и появилась. Сэм была рада этому, потому что Британи, так и незамеченная этим ангелом, смогла нормально дышать. Её кожа покрылась потом, нижняя губа дрожала. Она уверила всех, что с ней всё в порядке, но всё-таки попросила Брайана отвезти её на второй этаж, чтобы она могла отдохнуть. Эванжелин встала в свою любимую позу со сложенными руками на груди у окна. Она собиралась молчать какое-то время, пока её мысли не придут в порядок. «Мы можем ей верить?» — спросила Сара. Ответа на этот вопрос не было. «Как хорошо ты знаешь Изель!» — Эллисон обратилась к Катрине. «Мы много раз пересекались на небесах. Она относится к самым юным ангелам, хотя её честь и внутренняя сила — делают из Эль невероятно сильным воином. Отвечая на твой вопрос, Сара, я думаю, что мы можем верить ей. Именно это и хотели услышать присутствующие. Нам нужно решить много вопросов, сказала Элисон. Для начала, что делать с Эви? Почему со мной? недовольно пробормотала Эви. Потому что ты опасная преступница, которую будут искать все небесные хранители. — ответила Сэм. — Нам нужно понять, где тебя спрятать, чтобы наши даже не подумали искать тебя в таком месте. — Кажется, что это очевидно, — сказал Кайл. Несколько пар глаз уставились на него. — У тебя есть предложение? — Если вам нужно спрятать небесного хранителя, не лучше обратиться за этим к земному хранителю. — Что? Ты хочешь спрятать Эви у себя дома? — спросил Дэйв. — Нет, оставлять Эви и оставаться вам тут вообще очень опасно. Кайл посмотрел на Эви и широко улыбнулся. — Скажи, Эванжелин, как ты относишься к Парижу? Эви внимательно слушала, как Кайл рассказывал о своей кузине, о том, что она не подчиняется земным хранителям. Сейчас она находилась во Франции, и её энергия была способна перебить энергию Эванжелин. Это был опасный, безумный план, но даже Эви согласилась с тем, что он был единственным безопасным вариантом для неё. Поэтому тем же вечером Эванжелин Ренгер покинула Нью-Йорк.